Глава 26. Ангелок, ты меня волнуешь. Это были первые слова Лютова, когда мы зашли в здание, где проводят аукцион. В смысле, удивлённо посмотрела на мужчину. Ты всю дорогу молчала. При посторонних не люблю разговаривать, так что, начала я, но тут же поправилась. Можешь не переживать. И только и смотрит так испытывающе. Если ты думаешь, что я всю дорогу переваривала полученную от тебя информацию, то абсолютно прав. Да, я анализировала, и это мне необходимо, чтобы понять тебя. Сказала как есть. Не вижу смысла юлить в этом вопросе. Отношения нужно строить на доверии, и пусть я пока с настороженностью отношусь к нему, но ведь Нужно с чего-то начинать. Он мне доверился. Значит, и я должна отплатить ему тем же. А насчёт их разговора с Региной, постараюсь не заострять на этом внимание. Не знаю почему, но мне кажется, что он не способен на подлость. О, как опять удивила. Я, если честно, думал, что ты сейчас начнёшь придумывать другую версию своего длительного молчания. Помимо того, что не любишь при посторонних разговаривать, а насчёт понять меня это чертовски сложная задача. Ничего, я готова рискнуть. Это лучше, чем всю жизнь быть на ножах. Тем более, дети появятся, а они не должны расти в напряжённой атмосфере. После моих слов тихо рассмеялся, приобнимая за талию. Я что-то смешное сказала? Нет, просто твоя оговорка позабавила. Дети. Я реалист и понимаю, что в жизни всякое может случиться. Ты любовь имеешь в виду? Лукаво улыбаясь, интересуется. Нет, за лёд. Не слышала таком? А как же? Усмехнулся он. Но мне нравится, что ты спокойно к этому относишься. Смирилась? Вновь смотрит испытующе. Да я особо и не сопротивлялась. Я бы так не сказал. Но это уже неважно. Главное, что ты начала принимать новые реалии. Я лишь пожала плечами, мол, куда деваться? Обстоятельства вынуждают. Пойдём и испортим настроение местному бамонду своим присутствием. Ты так говоришь, словно не являешься членом этого элитного клуба. Поверит-а так? Для них деньги смысл существования, а для меня средство достижения цели. Так что я на этом празднике жизни чужой, как и ты, впрочем. Но удивлён, ведёшь себя словно рыба в воде. Нет во взгляде ни восторга от роскоши, ни робости. Ходила раньше на подобные мероприятия. Забыл? Я же в ресторане работала. где иногда толстосумы устраивают банкеты. Так что привыкла к этому обществу, а роскошь её меня впечатлить сложно. Для меня это лишь декорация, которая помогает людям чувствовать себя лучше других. Так что я не вижу никакого различия между нами. Разве что у некоторых зашкаливает самооценка. Но этим страдают не только обеспеченные люди, и другие тоже. За разговорами мы с ним добрались до зала, где проводится аукцион. Там уже было много людей. Женщины красовались в шикарных платьях, мужчины в элегантных костюмах. Словно все пришли не на аукцион, а на бал. На нас с Лютовым бросали удивлённые взгляды. Некоторые из присутствующих, изображая радость от лицезрения моего спутника, подходили поздороваться, но мой муж отвечал им холодно. Без тени улыбки. Почему ты так открыто демонстрируешь пренебрежение? Не боишься всех настроить против себя? Чуть слышно интересуюсь. Не вижу смысла лицемерить, а насчёт настроить против себя, да мне похрен. Это им нужно волноваться насчёт моего расположения, а не мне. Тебя послушать, то ты тут царь, бог и воинский начальник. Боже упаси. Нет, я всего лишь тот, кто владеет пикантной информацией, и меня злить опасно. В смысле, в прямом, ангел мой, в прямом. У всех есть скелеты в шкафу. Ты их что, шантажируешь? Ужаснулась я. Делать мне больше нечего, фыркнул он, затем с хитрицой на меня посмотрел и добавил: Достаточно всего лишь несколько тварей на чистую воду вывести, и остальные будут бояться. Увы, стадный рефлекс. Но ну, а дальше поработало их воображение. То есть ты блефуешь? Нет. Я бережно храню их тайны, но вздумают мне дорогу перейти, не задумываясь, воспользуюсь информацией, чтобы прижать их. Извини, дорогая, но тут действует поговорка с волками жить, по волчьи выть. Я могу на это ответить другой поговоркой. Единственное правило в жизни, по которому нужно жить, оставаться человеком в любых ситуациях. Очень пафосно. И она уместна не в этом случае, но сам смысл поговорки мне импонирует. Вы хотите сказать, что присутствующие тут все пропоще люди? Ни в коем разу Разумеется, есть и нормальные бизнесмены, которым от большого количества денег крышу не сорвало. А вот ты опять в улыкети начала. Извини, на автомате вырвалось. Если опять такое произойдёт, поправляй. Так я быстрее привыкну. Может, лучше штрафовать? Совместим приятное с полезным, а? И вновь его взгляд вспыхнул, но на этот раз меня это не напугало. Более того, Что-то будоражущее кровь в этом было. Но я решила не идти у эмоций на поводу. Раны ещё начали нормально разговаривать, уже хорошо. Люто фугамани свои гормоны. Смотрю на него строго, тот усмехнулся и выдал: "Ты ставишь нереальные задачи. Это ещё почему? У нас конфетно-буфетный период, и секс тут самое основное блюдо". И долго этот период длится? У кого как? Пожалуй, он плечами. Но у нас, надеюсь, этот период продлится очень долго. И в нос этот обжигающий душу взгляд. Да, мило, кажется, ты поплыла. Стоит ли сопротивляться своему влечению? Пока не знаю. Поживём, увидим. Единственное, в чём я сегодня убедилась, с Лютовым можно нормально общаться. И он совсем не пижон. Сейчас он ещё больше стал для меня человеком-загадкой, и чем чаще я общаюсь с ним, тем больше возникает вопросов. А вот и наша звезда. Как-то зло он произнёс слово звезда. Хотя, учитывая их историю, неудивительно. Ты смотри и внучку привела, показывая взглядом, где его родственники, усмехнулся Егор. Это твоя двоюродная сестра или родная? Интересуюсь, смотря на роскошную женщину в годах и молоденькую девушку. Судя по внешности девушки, они с моим мужем очень дальние родственники. Егор черноволосый красавец, а девушка слишком невозрачно выглядит по сравнению с ним. Я не говорю, что она страшненькая или серая мышь. Нет, она миловидная, но уж сильно отличается от него. Ни то ни другое, равнодушно отвечает. Я так и подумала, что она дальняя родственница. Ошибаешься, наклоняется он к моему уху и чуть слышно. Она мне никто, как и моей многоуважаемой бабушке. Но это тайна, даже для неё. Возможно, когда она будет на смертном одре, я ей её и открою. или же кто-то из участников грехопадения проболтается хотя нет не проболтается ничего себе санто барбара 356 серия это что же получается твоему папе изменили не удержалась от вопроса после очередной новости о семье лютова именно а теперь представь реакцию женщины которая всегда кичилась своей родословной более того Она мне как-то высокомерно заявила, мол, только в ней течёт их благородная кровь, и она единственная наследница состояния. Тебе обидно, что наследство лишили? Решила, что это ещё одна причина, по которой он её ненавидит. Мила, я мужчина и должен сам себя и семью обеспечивать, а не жить в ожидании подачки. Так что я плевал на их гроши. Они смердят. Тут дело в другом. Так в чём? Ты забыла? Я не умею прощать, процедил он, смотря в сторону той пары. Я перевела взгляд и сдавленно охнула. Лютов схватил его за локоть. Они направляются к нам. Увы, нам с ней приходится изображать любезность. Расслабься, ангел мой. Сейчас немного развлечёмся. Да не хочу я так развлекаться, начала я чуть слышно возмущаться. Делать мне больше нечего, как тут в словесную перепалку вступать на радость местной публики. Я в клоуны не нанималась. Не знаю, как ты, Лютов, а я на аукцион пришла, но никак не сцеживать яд. Тебе что, я до жалко. Тихо посмеиваясь, интересуется. Представь себе, да. А как же помощи ближнему, может старушку радикулит мучит, а твой яд спасёт её от страшных мучений? Вот ты сцеживай, а я свой для тебя оставлю. А то мало ли, и тебя такой недуг настигнет. Он не успел ответить, так как к нам подошла его родственница. Здравствуй, дорогой. изобразила якобы радость его бабушка от их встречи. И вам желаю здравствовать, Альбина Аркадьевна, приторно сладким голосом отвечает Лютов. Ага желает, как же её после аукциона валерьянкой будут отпаивать. Каким тебя ветром занесло на столь скучное мероприятие? А вас, приподняв иронично бровь, интересуется мой супруг. Решила развеяться вместе с любимой внучкой. Слово любимой она особо выделила. Здравствуй, Вера. И как тебе веселье? Интересуется мой муж, не скрывая иронии. Девушка стыдливо опустила глаза и чуть слышно: Здравствуйте, Егор Александрович. Нормально. И всё? удивилась я. Девушка явно сильно нервничала рядом с Егором. Более того, её щёки тут же порозовели, и самое странное, она при этом старалась не смотреть на моего мужа. Интересно, может, она в него тайно влюблена? А где Регина? Вывел меня из размышлений неожиданный вопрос женщины. Понятия не имею, пожала Люта в плечами. Понятно, протянула она. И тут обратила взор на меня. Завёл новую пассию или с кортом для этого случая решил воспользоваться. Эскортом? хыхтнул мой. По своему ближайшему окружению судите. Ты прав. Тебе этого не нужно. Познакомишь нас со своей спутницей. Это мило, и она моя невеста, а не спутница. Женщина с недоверием посмотрела на Лютова, тот лишь усмехнулся. Она медленно перевела взгляд на меня и принялась буквально сканировать меня им, и тут её глаза остановились на зоне декольте. Так это ты, неизвестный покупатель редкого бриллианта. Что? Я в шоке, и пока я переваривала информацию, Она опустила взгляд на руку. Почему-то я так и подумала, только не предполагала, что ты своей невесте подарок покупаешь. Но и когда свадьба? На этой неделе. После этой новости Вера побледнела, а вот бабушка как-то странно на меня посмотрела. Залетела, в упор смотря на меня интересуется. Молчу, боюсь сорваться. Что-то она у тебя не разговорчивая, не моя? Да пошло оно всё. От чего же я ненимая? Просто я дар речи потеряла от столь неприкрытого хамства. Поворачиваюсь к Лютову. Надеюсь, эта женщина не твоя родственница. Боже упаси, отмахнулся мой муж. Вот и хорошо. поворачиваясь к его бабушке, вынуждена прервать вашу светскую беседу. Всего доброго. И больше не говоря ни слова, увожу Лютова от этой хамки. Отойдя на приличное расстояние, я вспомнила про подарок. Редкий, значит, строго смотря на него начала я. "Какая ты такой подарок?" Тепло улыбаясь, отвечает Ну ты жук, зло усмехнулась я, пытаясь взять эмоции под контроль. С одной стороны, меня эта женщина взбесила, с другой новость о редком бриллианте ошеломила. Что, сейчас отказываться от него начнёшь? Не совсем правильно понял Егор моё молчание. Я, конечно, удивлена, начала я спокойно. но не удержалась и поддалась эмоциям Да что там я в шоке от новости что твой подарок оказался дорогим более того боюсь даже цену спрашивать И не нужно перебил он меня Хорошо не буду И вопросительно приподнял он бровь Лютов я его приняла и отказываться от него не буду Если захочешь забрать, верну. Не переживай. Мил, я не имею привычки просить подарки обратно. Это даже как-то не по-мужски. Не спорю, подарки забирать низко. Рад, что мы смотрим одинаково и на эту ситуацию. Не думаю, что одинаково. Из-за его подарка я опять чувствую себя должницей. С одной стороны, понимаю, Это для него норма. Ну, Но, блин, с другой. Слушай, а тут вода есть? Во рту пересохло, наверное, от злости. Лютов хохотнул и отправился за соком. Я же с ним не пошла, потому что боялась на очередную светскую беседу нарваться. Вон, как некоторые женщины на меня зло смотрят, словно я их ограбила. Не моя вина, что мужчина выбрал не их. Нужно было раньше шевелиться, чтобы захумотать его, а сейчас поздно метаться. Мы женаты. Милочка, мы с тобой не договорили. Я чуть не взвыла, услышав рядом голос Альбины Аркадьевны. Ну всё, сама напросилась. Резко разворачиваясь к ней, изло: "А с чего вы решили, что мне это нужно? Идите к другим своё превосходство демонстрируйте". А меня оставьте в покое. Боишься услышать правду? Мима. Боюсь не сдержаться и ответить зеркально. А меня родители учили уважать старших, но в вашем случае это сделать практически невозможно. Женщина усмехнулась и прошлась по мне заинтересованным взглядом. Я же смотрела на неё в упор, ждала, когда пожилая мадам закончит. Даже так, приизнесла она с усмешкой и пристально посмотрела мне в глаза. Это из-за того, что тебе Егор рассказал про нас? О старушке не промах. Сразу перешла в атаку, но только я тоже не лыком шита. А он должен был что-то рассказать о вас? Молчит. Вы меня заинтриговали. Обязательно спрошу у Егора. раз не рассказал, значит, ты для него очередная регина. Мне не понравилось, что она вновь упоминала об этой женщине. И всё же я сумела сохранить невозмутимое выражение на лице и ответить с неким ехидством. Я смотрю, вам Регина покоя не даёт. Мне она безразлична, но во мне взыграло любопытство, с чего вдруг он разорвал отношения с ней? Ведь если мне не изменяет память, они уже лет 7 вместе. А вы не задавались вопросом, почему они за столько лет не узаконили отношения? А также у меня встречный вопрос: по какому праву вы суёте нос в личную жизнь совершенно постороннего человека? После этого вопроса у пожилой дамы взгляд опасно вспыхнул. Но я не собиралась останавливаться. Нужно отбить её желание общаться со мной. Вот это действительно странно, учитывая, что вы его терпеть не можете. С чего вдруг такие выводы? Вначале из-за вашего милого общения мелькнула такая мысль, а теперь она укрепилась после того, как вы всеми силами пытаетесь вбить клин между нами. Ведь не будет так поступать человек, желающий добра знакомому. Может, наоборот. Я о нём беспокоюсь. Судя по тому, как ты общаешься, сразу видно, что ты девушка не нашего круга. Я не выдержала и рассмеялась. Мне показалось, или она внука решила впустить в свой круг. А впрочем, неважно. Верно, люди вашего круга предпочитают лицемерие. Если судить с этой точки зрения, то да. Невашего, предпочитаю правду вместо подслащённой лжи. А я думаю, ты вцепилась в него из-за денег. Егор не только красив, но и беснасловно богат. Ну и кто из нас его не уважает? Вы ставите ему в достоинство только деньги и внешность, а у него есть и другие достоинства. Альбина Аркадьевна. Послышался строгий голос Лютова. Не стоит больше докучать моей невесте своими умозаключениями. Да и беспокоиться о моём состоянии не нужно, ведь вы мне никто. Идите лучше веру спасайте от охотников за вашим. Как знаешь. Процедила она и резко развернувшись, отправилась спасать своё состояние. Твой сок протягивает мне стакан. Она не сильно тебя достала. Не особо. Опять про Регину спрашивала, но ну и финансовые вопросы её сильно волновал. Может, ты ей всё-таки не безразличен? Ошибаешься. Её только деньги волнуют. Если со мной что-то случится, она тут же побежит доказывать наше родство, чтобы заполучить права на наследство. А тут ты на горизонте нарисовалась. Вот и волнуется. Почему она думает, что с тобой должно что-то случиться? Не могла понять, куда он клонит, ведь он молодой, полон сил. Господи, а вдруг у него болезнь неизлечимая? Ну, всякое может быть, например, авария. Меня озноб пробил после его слов. Типунь тебе на язык. Взорвалась я, чтобы я больше такого не слышала. Ты защищала меня. Почему? Интересуется с полуулыбкой на губах. Мы семья. А своих я в обиду не дам, даже если ты не прав. Предпочитаю сама разобраться. Это как? И вновь пристальный взгляд, словно он пытается прочесть мои мысли. Скалкой по хребту, вот как. Не скрывая раздражения, отвечаю. Вот какая разница, почему? Он так и ничего не ответил, только вновь посмотрел как-то странно. Когда начнётся аукцион, решила прервать затянувшуюся тишину. Скоро. А пока пойдём познакомлюсь с хорошими людьми. Надеюсь, они не такие хорошие, как Альбина Аркадьевна. Нет, они приличные люди, друзья моего конкурента. Кстати, это его супруга. прятала тебя у себя в автомобиле. Мне вот интересно, как вы познакомились с его женой Людой? Ну, тихо засмеялась, вспомнив нашу с ней первую встречу. Она тоже пыталась сбежать от своего будущего мужа, как видишь? Неудачно. Верно. От нас с Глебом сбежать невозможно. Так что на будущее не пытайся повторить этот манёвр, а то поймаю и отшлёпаю. А почему я должна от тебя сбегать? Ну, мало ли? Пожал он плечами, и мы подошли к его знакомым. Знакомьтесь, это моя невеста, Мила, прошу любить и баловать. Кирилл, друг его конкурента. Представился красавец блондин, подмигнув Лютову. Для друга его конкурента вы очень приветливы с моим женихом. Да, собственно, они уже давно партнёры, а конкурентами мы их называем чисто из вредности, или же чтобы не забывали о том, как раньше бодались друг с другом. И сильно бодались, не смогла я сдержать улыбки. О, это была битва титанов, рассмеялся блондин. И кто кого победил? Сошлись на ничьей и перешли к тесному сотрудничеству. Ответил уже мой муж. А я Соня, жена этого вредного блондинчика. Искренне улыбаясь, протянула мне девушка руку. Надеюсь, мы подружимся. Возможно, улыбнулась я, а вот девушка на меня как-то странно посмотрела. Слушай, а не ты ли 2 года с лишним назад помогала Люде от Глеба сбежать из ресторана? Было дело. Тогда точно подружимся. Теперь уже она рассмеялась. "Егор, советую закупиться валерьянкой", тяжко вздохнув, выдал блондин. Это ещё почему? Не понял мой, как и я, впрочем. "Я потом тебе расскажу", с опаской, смотря на свою жену, ответил Кирилл. "А почему ты догадалась, что к этому побегу была я причастна?" обратилась я к девушке. Из описания подруги Ангел с очаровательными ямочками на щеках. Она ещё говорила: такую хорошую девочку быстро приберут к рукам толстосумы, если увидят. А также, что ты от них хорошо шифровалась. Но раз ты сейчас невеста Егора, значит, твой план отсидеться в служебных помещениях провалился с треском. Не совсем так. Скорее, я его прибрала, чем он посмотрела украдкой на улыбающегося пежона. "Бо, ни один я подметил, что ты на ангелочка похожа", подмигнул он мне. А вот мне чертовски интересно стало, как ты смогла Егора к рукам прибрать? поинтересовался блондинчик. "Спас меня от допроса лютов", молча посмотрела на меня своими красивыми глазками. Я и поплыл. "Понятно," поплылы и перешёл в наступление, так как версию, что она тебя захимутала, извини, друг, не поверю. Ну ведь хорошая же версия была. Ага, для тех, кто тебя не знает. После ответа блондинчика мы все рассмеялись. Хотя насчёт наступления Егор приврал. Скорее, я его убедила. Ещё немного пообщавшись, нам пришлось прерваться на аукцион. Новые знакомые сели рядом с нами, и всё началось. Как я и предполагала, это очень неинтересное мероприятие. Соня, как и я, изнывала от скуки. А вот Альбина Аркадьевна была на взводе, особенно когда Егор перехватил её первый лот после третьего, она буквально испипеляла его злобным взглядом. А когда всё закончилось, женщина подошла к нему. «Ты ведь это специально, да? дрожащим от ярости голосом спросила она у него. А почему бы и нет? невозмутимо ответил мой муж с иронией, смотря на неё. Ну ты! начала она было возмущаться, но очень быстро взяла себя в руки. Поздравляю с удачным приобретением. Процедила его бабушка сквозь зубы и удалилась. Лютов, завязывая её доставать, потому что ещё один аукцион она не переживёт, удар хватит. Всмотрена удаляющуюся фигуру пожилой женщины, высказал своё мнение Кирилл. Переживёт, у неё нервы стальные. Ну как знаешь, пожал он плечами. Они с Кириллом удалились, мол, нужно оформить какие-то документы. Мы же с Соней направились к выходу. Захотелось подышать свежим воздухом, заодно и пообщаться. Девушка мне понравилась. Оказывается, они подруги с Людой. Она начала мне рассказывать, как они познакомились со своими мужчинами, но нас прервали. Мила, кто-то робко позвал меня по имени и дотронулся до плеча. Повернулась на голос. Вера. Вы что-то хотели? не скрывая удивления спрашиваю. Да, я хочу извиниться. Бабушка была не права. Она замялась, но, взяв себя в руки, продолжила. Ей не следовало так разговаривать. И вновь пауза, видно, что девушка волнуется. Не нужно за неё извиняться. Возможно, тяжко она вздохнула. И всё же, простите её за обидные слова и попросите Егора Александровича прекратить эту бессмысленную войну я не знаю что между ними произошло но боюсь что после очередной их стычки бабушки не станет а у меня кроме неё никого нет и вновь пауза бьющая по нервам вернее я никому кроме неё не нужна умоляю поговорите с ним и такой у девушки отчаяние во взгляде что непроизвольно её чувство передалось и мне. Я понимаю, что не имею права просить о подобном, и всё же. Вера позвала её Альбина Аркадьевна. Девушка вздрогнула. Пожалуйста, произнесла она чуть слышно и, развернувшись, поспешила к своей родственнице. Что-то мне подсказывает, девушка не преувеличивает опасность. Не скрывая озабоченности, озвучила и мои опасения, Соня. Я тоже так думаю, но только не знаю, как уговорить Егора прекратить это. Там всё сложно. Ты не Веста Лютова, значит, девушка с стальными нервами, и мужество тебе не занимать. Справишься. Одно ясно это нужно прекратить. Это с чего такие выводы? удивилась я. С чего она взяла, что у меня есть выше перечисленная. Но ну, так я по людди сужу. Они же с Глебом в одной сфере работают, и быть жёнами таких мужчин не так уж просто. Я бы точно не смогла. Я так и не поняла, на что она намекает, а спросить насчёт работы мужа не могла. Ну как объяснить постороннему человеку, что я даже этого не знаю? Посему я лишь махнула головой. Хочу ли я узнать правду о нём? Да. Но если он сам об этом не рассказал, значит не считает нужным.